Письмо 117-е Сергею Терентьевичу Семенову, 1888 год, января около 25-го, Москва. Прочел я ваши две статьи. «Чужое добро в впрок не идет» и «Солдатка». Примечание первое-второе. Первое мне понравилось, хорошо составлено. Это лучшее, что вы писали. А «Солдатка» плохо. Задумано хорошо, но это только начало, а конца нет. Чтобы описать несчастье и гибель солдатки, надо описать длинный ход падения ее во внутренней жизни. И это очень интересная, важная тема. Но вы только взялись за нее, но ничего не сделали. Все это случается очень скоро и неправдоподобно, и самого главного нет. Того, как супружество заменяется для нее похотью. А я бы хотел, чтобы это было описано верно и страшно. И потому поучительно. «Как вы поживаете, женившись? Желаю вам любви и согласия. В этом все счастье супружеской жизни. Напишите мне о себе». «Здесь у нас составилось согласие против пьянства. Я уверен, что вы захотите присоединиться к нам и вербовать членов. Дело это очень большое и важное. Хочется написать об этом книжечку. Переводные книги об этом печатаются». «Я тогда пришлю вам, любящий вас, Лев Толстой». Примечание. Этот рассказ по предложению Черткова издан под названием «Не в деньгах счастье» или «Неразумный отец». Посредник за 1889 год. Второе. Семенов переработал рассказ по замечаниям Черткова. Новая его редакция подверглась критике Толстого, которую Семенов учел из-за цензурного запрета не вышел в посредники, опубликован под названием Жена без мужа. Смотри книжки недели номер 9 за 1889 год. Конец примечаний.